Моим вторым наставником был человек по имени Клин Брукс, преподаватель Ельского университета, где я изучал американскую литературу, имея намерение приехать в Париж и учредить с несколькими ребятами из Гарварда издание под названием «Парижское обозрение». У доктора Брукса имелись свои проблемы, о которых я умолчу. В начале 50-х годов он основал дисциплину, которой присвоил название «Новый критицизм». Она стояла на строгом, в спартанском духе, принципе, согласно которому текст — это все. Не имеет значения, что именно вы читаете о каком-нибудь типе в «Тайм» или «Лайф», что он собирается жениться на кинозвезде, что его в детстве бил отец, что первая жена преуменьшает размеры его мужского достоинства, не имеет значения даже он сам. Значение имеет только текст, и он должен тщательно исследоваться, как в лаборатории — без учета личностных характеристик его персонажей, их психологического состояния или чего бы то ни было в этом роде, только тогда становится понятным его послание, его значение, его место в универсуме, если таковые существуют. Мне нравились строгость и незыблемость этого принципа. Я стремился применять его в жизни. И, похоже, делал это в определенном смысле. Однако хватит о старых призраках, Моим самым могущественным наставником был знаменитый человек, блестящий человек, смелый человек, человек, который наставил меня на путь истинный. Мне придется ссылаться на него по ходу моего повествования, чтобы вы понимали, что и по какой причине произошло в 1963 году. Его звали Корт Мейер. По рекомендации отца он пригласил меня из университета Пенсильвании, где я учился на выпускном курсе филологического факультета, и был единственным, кто настаивал на серьезности писателя по имени Натаниэл Пеп Уэст в отдел планирования Центрального разведывательного управления. Там в течение сорока лет я занимался организацией убийств, пребывая в уверенности и, может быть, заблуждаясь, что тем самым помогаю своей стране бороться с ее врагами. Живу в соответствии со стандартами своих предков, погибших на полях сражений, и отстаиваю великие принципы, ради которых мог под дождем Хамингуэй именуемые «Свобода и демократия». Корт до сих пор является мне в ночных кошмарах. Я никогда не смогу избавиться от него. Вероятно, вам известна его история. Он был одним из самых знаменитых сотрудников ЦРУ, И я, знаю, большинство из них, могло смело сказать лучшим. К тому моменту, когда я в 1961 году пришел на работу, он трижды перенес серьезные испытания. Во время войны Корт служил морским офицером на Тихом океане и потерял глаз. Он никогда не говорил об этом. Но нам известно, что он участвовал в самых ожесточенных сражениях вплоть до кровопролитных рукопашных схваток, в которых помимо рук использовались штыки и саперные лопатки. Корт не носил повязку, дабы не привлекать к себе излишнее внимание, он просто вставлял в пустую глазницу стеклянный шарик, который можно было заметить только при ближайшем рассмотрении. Сознание того, что он потерял глаз где-то на Иводзиме или в каком-то другом забытом богом месте с труднопроизносимым названием, имело гораздо больше эффект, нежели заметная издалека повязка. Оказавшись свидетелем ужасов войны, он стал пацифистом. Его привлекала идея всемирного правительства, дабы отдельные страны лишились возможности посылать корабли с молодыми парнями к затерянным в океане крошечным островам. Он принял активное участие в создании ООН в надежде на осуществление своей мечты. В 1948 году, после трех лет самоотверженной работы, до него дошло, что в этой организации всем заправляют коммунисты, и, следовательно, она будет действовать в разрез со всей предполагаемой миссией то есть будет способствовать распространению красной гегемонии на голубой планете разочарованный он вступил в контакт с мистером даллисом который разглядел в нем внушительный потенциал и предложил ему должность в своем учреждении у него был настоящий талант для этой работы через пять лет он возглавил секретную службу в директорате планирования А это, если вы еще не знаете, именно то подразделение, которое занимается всеми кровавыми делами. Сотрудники других подразделений называют его оперативным и дают ему прозвище вроде «ранчо» и «загон», а персонал величают «ковбоями» или «стрелками». Оно никогда не выглядело убийственно страшным, каким являлось в действительности. Группа интеллигентных выпускников Еля, разбавленных несколькими выпускниками Принстона и Брауна, обладающими специальными навыками, в узких галстуках, узлы никогда не ослабляются, в очках, в роговой или массивной пластмассовой оправе черного цвета, в темно-серых или светло-коричневых костюмах Брук Бразерс, в туфлях или мокасинах баре ЛТД, во время уикендов лапчато-бумажные рубашки в полоску, темные шорты, старые теннисные туфли Джек Парсел, куртки цвета хаки, тенниски. Самый проницательный человек — Не смог бы рассмотреть за этими доброжелательными лицами изощренные умы, планировавшие государственные перевороты, убийство полковников тайной полиции, вооруженные вторжения. Вернемся к Корду, магу секретных служб, к его второму испытанию. В 1958 году он потерял второго ребенка, девятилетнего сына, которого сбил насмерть автомобиль в самом священном для участвовавших в холодной войне выпускников еле месте, в Джорджтауне. Я не могу представить себе всю глубину такой трагедии, как потеря ребенка. Поскольку меня переполняют эмоции, не буду останавливаться на этом и не стану пытаться представить его страдания. Замечу только, что подобные события явно не способствуют развитию позитивного мировоззрения. Третье серьезное испытание сделало Кордо знаменитым и вместе с этим вызвало самые разные чувства в его адрес — жалость, симпатию, презрение — сомнение, недоверие, подозрение и даже восхищение. В этом плане Корт был предтечей Джорджа Смайли, он искренне любил родину, а она отплатила ему презрение. У случившегося с ним несчастья было имя Мэри Пинчот Мэйер. На мой взгляд, ее можно отнести к переходному социально-культурному периоду, поскольку она появилась слишком поздно, чтобы принадлежать к битникам или слишком рано, чтобы принадлежать к хиппи, хорошо воспитанная представительница богемы, вероятно, стала бы самым точным ее определением. Но, разумеется, она была красивой, и большинство мужчин моментально влюблялись в нее, а кроме того, непринужденный, веселый, обаятельный, ее голову венчала копна густых темных волос, помада на губах выглядела более красной, чем на губах любой другой женщины в Вашингтоне, должно быть, она рано созрела в сексуальном плане, Должно быть, она любила опасность, должно быть, у нее имелась склонность к феминизму и потребность стать чем-то большим, нежели просто женой выдающегося воина холодной войны. Она ушла от него в 1961 году под традиционным для той эпохи предлогом вследствие душевной черствости». Что бы это ни означало, я подозреваю, данное выражение имеет тот самый смысл, который в него вложили ее адвокаты. Неизвестно, когда возникла ее знаменитая связь, до или после развода. Был ли Корт официальным рогоносцем, или два голубка скрывали свои чувства до оформления бракоразводных документов. Никто этого никогда не узнает. Весьма сомнительно, чтобы Корт рассказывал об этом кому-либо. Во всяком случае, мне он не рассказывал. До 1960 года они оба жили в Джорджтауне. Известно, что она была дружна с его женой, красивой и довольно своеобразной женщиной, и проводила с ней время. Кроме того, они наверняка встречались на пьяных вечеринках на открытом воздухе, к которым тяготела их компания. Неизвестно, когда Мэри Пинчет Мейер впервые легла в постель с Джоном Фиджеральдом Кеннеди до президентских выборов в ноябре 1960 года или после, как неизвестно и то, дождались ли они завершения бракоразводной процедуры, известно ли, что в течение трех лет его пребывания в должности президента Она нанесла не меньше тридцати визитов в Белый дом, являясь туда и днем, и ночью. В Вашингтоне этот секрет хранили настолько тщательно, что его вряд ли можно было вообще назвать секретом, хотя она могла и не догадываться о том, что Кеннеди, имея с ней любовные отношения, между делом пытается затащить в постель любую встречающуюся на его пути женщину от Балтимора до Ричмонда, включая кинозвезд. Вокруг них множились слухи. Она имела странные, загадочные отношения с самым неинтересным человеком того периода, Тимоти Лири, ну, разумеется, выпускник Гарварда. Говорили, будто это она принесла в Белый дом ЛСД и марихуану и познакомила с ними президента в надежде снизить уровень его детской агрессивности. Прошу прощения, я не располагаю достоверной информацией на этот счет и упоминаю Мэри только потому, что она была женой Корда. и потому что это еще одна причина непопулярности Кеннеди в директорате планирования, но не в ЦРУ в целом, поскольку такое понятие просто не существует, ибо ЦРУ представляет собой рыхлую конфедерацию племен, одни из которых ладят с другими, а другие нет. Возможно, я вернусь к этому позже. По моему глубокому убеждению, ревность не имеет к делу никакого отношения. Она не вписывается в концепцию нового критицизма. И могу уверить вас в том, что я, маленький Хью, последний из чудесных ельских мальчиков Корда, не состоял в тайной любовной связи с Мэри. Я всегда любил его и никогда не любил Мэри. Спешу добавить, я не имею никакого отношения к ее убийству в 1964 году, если это было убийство. Я сделал то, что сделал, по самой скучной из всех возможных причин, по причине политических разногласий. и опять вам придется терпеть мою изящную прозу на протяжении еще нескольких страниц, прежде чем я приступлю к обсуждению данной темы. Итак, я убил Джона Кеннеди не из-за его романтических отношений с Мэри Пинчет Мэйер, бывшей женой моего шефа, наставника и гораздо более выдающегося во всех отношениях человека, нежели он. Жаль. Разве это не было бы хорошей завязкой для последовавших событий, если бы убийца обитателя Камелота оказался благороднейшим из всех, а человек, которого он убил, — гнуснейший из собак. Эта история стала бы легендой, в которой я по умолчанию был бы самым ненавидимым среди всех людей на свете. В действительности я никогда не видел Мэри. Для меня она была лишь призраком, сказочным персонажем. Давайте определимся с исходным пунктом. Я точно знаю, когда подсознание объявило мне о своем решении, после чего жизнь завертелась вокруг его оси. Я также знаю, что оно трудилось месяцами, пытаясь объединить новые открытия, новые озарения, новые взаимоотношения в нечто вроде связанного плана действий, который, как мне казалось, следовало составить еще до его осмысления. Что-то неладное происходило в королевстве. Отсутствовали слова, с помощью которых можно обсудить этот вопрос. А когда они появились, было слишком поздно. Мы стали бы обречены. Исходный пункт — вечеринка в Джорджтауне, в которой он принимал участие со своей семьей, у Уина Стоддера в старом доме из крошащегося кирпича, выкрашенного в желтый цвет, чтобы отпугивать термитов, с садом, словно сошедшим со страниц пьесы Тенниси Уильямса, заросшим, сырым, источавшим смрад, Трогательное заблуждение. Согласен, опасная близость, и я больше не буду упоминать сад. Стояла вторая половина октября 1963 года, эры нашего Господа, и третьего года эры Кеннеди, Анно Трес Камелота. Это была корпоративная вечеринка. То есть собрались выпускники университетов Лиги Плюща из секретной службы директората планирования, ну, чтобы немного расслабиться и снизить накал соперничества, недоброжелательства и интриг с помощью больших количеств джина или водки, сдабриваемых шампанским. Мартини для нас, крестоносцев, был слишком пафосным напитком, годившимся только для франтов в серых фланелевых костюмах с мэдисона авеню Думаю, эта вечеринка ничем не отличалась от любой другой в Америке 1963 года. Из вялых ртов торчали сигареты, руки оживленно жестикулировали, Все старались перекричать друг друга, динамики проигрывателя извергали звуки джаза. Мы были последним поколением перед наступлением эры рок-н-ролла. Вам наверняка известно, как это обычно бывает. Ранним вечером начальники наносят визиты вежливости. Даже старик далис хотя и отправленный в отставку после фиаско в заливе свиней, зашел выпить со своими парнями, почтил нас своим присутствием и его преемник МакКоун. Эти два визита были для Уина большой честью. Корд пришел со своим младшим сыном Томми, который сидел с самым серьезным видом, в одной руке держа бокал с джином, другой машинально поглаживая густые мальчишеские волосы и внимательно наблюдая за происходящим. Заглянул легендарный френчи-шорт и в скором времени ушел, уведя с собой двух красивых китаянок. Почетным гостем был Джеймс Джизис Энглтон, друг Корда. который мог уничтожить любого из нас, бросив лишь тень подозрения. Лучше смотреть ему в рот, нежели игнорировать его, хотя общаться с ним нелегко. Ненадолго зашел сухопарой, как палка Колби. У него в тот вечер нашлись более важные дела. Дес Фиджеральд, который руководил операцией в заливе свиней и, по слухам, должен был занять место Фиделя, выпил и довольно рано уехал, вызвав такси. Могущественные... Широко известные в узких кругах люди вели себя сдержанно, по привычке стараясь не привлекать к себе особого внимания. К 23.00 высокие гости разъехались. К 23.30 большая часть жен, все вычурные и приторные, с еще не сошедшим загаром после летнего отдыха в Битане, отправилась в Освояси, благо большинство из них жили в тогда еще безопасном Джорджтауне. Все это время они находились на втором этаже, и среди них моя дорогая Пегги, общавшаяся главным образом с девицами Смит, поскольку собрались преимущественно выпускники Еля. Они спустились вниз, попрощались, предупредили нас, чтобы мы много не пили, и напомнили, что завтра рано утром нужно идти в церковь на мессу. Я вспоминаю море потрепанных мешковатых твидовых курток и океан стоптанных макасин и туфель. У всех коротко стриженные волосы, гладко выбритые щеки и белые зубы. Мы были честными и в то же время прожженными, дерзкими и в то же время наивными, необузданными и в то же время доброжелательными. Уин обратился к присутствовавшим. «Братья!» — воскликнул он. «Мне требуется этическое основание. Взрыв смеха. Мы никогда не обсуждали вопросы этики, поскольку не имели в этом необходимости. Нам хорошо известно, что можно делать, а что нельзя». Следует отметить, что очень скоро я пересмотрел эту позицию, поэтому мы отнеслись к заявлению с иронией, подогретой Джином и стремлением к веселью. «Уин, ты не думал об этике в ту ночь, когда украл финал Моррисона из его работы американской классики»?» Все снова рассмеялись, поскольку мысль о том, что Уин обокрал Сэмюэля Эллиота Моррисона, представлялась забавной, отчасти потому, что адмирал закончил Гарвард, А Уин ненавидел выпускников этого университета. «Он никогда не запирал окна, что я могу сказать», — пошутил Уин. «Как бы то ни было...» Он сделал паузу, подкрепился джином, закурил тридцать пятую или сороковую сигарету и продолжил с драматизмом в голосе. «Как бы то ни было, вам хорошо известно, что корт заставляет нас работать с печатными копиями записей прослушивания посольств». Все тяжело вздохнули, — Это полигон для новичков, средство проверки их терпения и прилежания. Но Корт любил, чтобы все были при деле, и если у нас появлялось свободное время, мы, по его распоряжению, отправлялись читать последнюю информацию из посольств. Давало ли это что-нибудь, не знаю. Во всяком случае, до того вечера не слышал, чтобы эти материалы приносили какую-то пользу. — Итак, — сказал Уин, Я просматриваю страницы из советского посольства в Мехико. Обычная чушь, не заслуживающая никакого внимания, почему нам приходится столько работать в неурочное время, как это так, Борис едет в Париж, когда туда должен был поехать я, и все в том же духе. Они точно такие же, как и мы, любят поныть. И тут мне попадается на глаза что-то вроде интервью с неким битником-перебежчиком. Насколько я понимаю, это американец, южанин, бывший морской пехотинец. Ставлю кассету на магнитофон и слушаю записи беседы сотрудников посольства с этим парнем, Ли. И понимаю, что он просится в Россию, причем обратно в Россию, поскольку он там уже прожил два с половиной года. Время от времени он переходит на плохой русский. Игорь и Иван не желают с ним разговаривать, но он не отстает от них и всеми силами пытается произвести впечатление – В конце концов, я не шучу, этот парень заявляет, что это он стрелял в генерала Уокера. Послышались возгласы изумления. В нашем кругу покушение на генерала Уокера вызвало одобрение. Оно произошло 10 апреля того года в Далласе. Кто-то пустил пулю в этого старого Борова, когда он сидел за столом, замышляя свои злодеяния. Неизвестный стрелок промахнулся. Очевидно, его подвел палец, нажимавший на спусковой крючок. Генерал-майор в отставке Эдвин Уокер участвовал в двух мировых войнах, а также в Корейской войне. Дела у него шли прекрасно, но, как и многих других отставных военных, его погубила спесь. На почве антикоммунистических убеждений у него возникла навязчивая идея со временем развившаяся в психоз, который в конце концов превратился в безумие. Будучи командиром 24-й пехотной дивизии, дислоцированной в Германии, он вместе со своими подчиненными. противостоял советским танкам, пытавшимся просочиться через фульский коридор. Случись подобное, это поставило бы крест на его карьере. После этого он стал распространять среди своих подчиненных брошюры общества Джона Бёрча, наставлял их как следует голосовать на выборах и произносил речи, в которых заявлял, что все послевоенные лидеры демократов являются розовыми, как и все, кто поддерживает демократическую партию измены. Не то, чтобы мы были демократами, хотя, вероятно, и были, некоторые из нас, включая молодого Хью, с кротким взглядом и трубкой во рту, даже либералами, не то, чтобы мы в той или иной мере разделяли коммунистические взгляды, но он вызывал у нас раздражение и неприязнь. Газеты раструбили о его подвигах, и когда Уокер, отказавшись от предложенного ему Макнармой перевода, вернулся в Штаты, его встретили словно героя. как после победы встречали Макартура, хотя ему явно недоставало элегантности и изысканных манер последнего. Отставной генерал-майор обосновался в своем родном городе и продолжал ораторствовать, все еще представляя в своем лице 24-ю пехотную дивизию. Со временем его скандальная слава распространилась по всей стране. Он призывал Кеннеди к действиям, порицал его и администрацию президента, ратовал за сегрегацию и всячески мутил воду. Думал ли он о политической карьере? Вполне возможно. Однажды он пригрозил объединить своих сторонников, исчислявшихся тысячами, в организацию. Это прозвучало весьма зловеще. Уокер был настоящим психопатом, исповедовавшим фашистские взгляды. Он не любил негров и всех тех, кто требовал предоставления им равных прав, не признавал дипломатического подхода в отношениях с Советским Союзом, полагая, что с русскими следует говорить только с позиции силы, не спешил вскакивать на ноги при виде звездно-полосатого флага и петь американский гимн со слезами на глазах. Может быть, со временем его пыл постепенно иссяк бы, по мере того, как репортеры уделяли бы ему все меньше внимания, но неудачный выстрел, прозвучавший летом 1963 года, словно вдохнул в него новую жизнь». Он снова был всюду и, хотя не представлял реальной опасности в политическом плане, действовал очень многим на нервы, усиленно подталкивая Кеннеди вправо, тогда как тот, возможно, уже и так инстинктивно подвинулся в этом направлении. Мне он особенно ненавистен. Борьба с коммунизмом, которой я посвятил всю свою жизнь, в его версии приобретала налет невежественности, грубости и глупости. Этот льющийся горлопан был способен дискредитировать благородную идею в глазах интеллигенции, самой идейно неустойчивой части общества. Едва ли кто-то с IQ выше сотни стал бы его слушать. Существовала и другая, более глубинная проблема. Чистой воды политика, и здесь я применяю принцип нового критицизма и больше не говорю о непривлекательности и вульгарности генерала, очищенная от всех психолога, историко стилистических нюансов. Его версия антикоммунизма глубоко враждебна моей, то есть нашей. Он был мачо и считал, что все проблемы должны решаться посредством военной конфронтации. То, что миллионы людей погибнут в пожаре войны, его ничуть не заботило. Генерал, что вполне логично, исповедовал культ силы, и триумф для него заключался в завоевании, разрушении, порабощении. У нас были совершенно иные представления. Мы боялись большой войны, и полномасштабного обмена ядерными ударами. Не хотели видеть лежащие в руинах города с горами трупов и дышать зараженным радиацией воздухом. Мы понимали, что для того, чтобы победить коммунизм, нужно кооперироваться с умеренными левыми и предлагать разумные альтернативы миллиардам людей, жаждавшим свободы от колониализма, империализма и капитализма. Мы вели культурные войны, мы создавали социалистические партии по всей Европе, мы спонсировали модные левые литературные журналы, такие как «Энкаунтер», чтобы привлечь интеллигенцию к нашему, более разумному подходу. Мы продвигали американский джаз и экспрессионизм, чтобы завоевать сердца и умы населения планеты. И если бы нам пришлось прибегнуть к силе, Это было бы не наступление 24-й пехотной дивизии и 5000 танков Паттона в фульсом коридоре против армад советских Т-54, за которым последовало бы более кровопролитное столкновение, нежели сражение под Прохоровкой, а затем погибло бы половина населения земного шара. Это были бы государственный переворот, профсоюзная забастовка, в крайнем случае политическое убийство. Мы были агентами влияния, политическими инженерами и в крайнем случае снайперами. но они солдатами». «Так в чем проблема, Уин?» — крикнул кто-то. «Проблема очевидна», — ответил тот. «Должен ли я выдать этого парня далласской полиции? Или купить ему новый ящик Амонита? Стены дома задрожали от хохота, как нетрудно догадаться, и громче всех смеялся обычно спокойный Хью, откинувшись на спинку дивана с бокалом джина в руке и трубкой во рту. Я сознавал, что мне придется разрешить дилемму Уина и купить Ли новый ящик Амонита. В те дни все было иначе. Новое здание пахло краской и свежей шпатлевкой. Его интерьером тогда еще только предстояло приобрести атрибуты оплота бюрократизма, сальные пятна на стенах, куда поколение сонных клерков прикладывали головы, полосы на линолеуме от бесчисленных ног, протекающую сантехнику, характерное амбре. и бог знает чем вымазанные полы ванных комнат, пришедшая в негодность электропроводка, подводящая именно тогда, когда свет требуется больше всего. Нет, тогда все благоухало и сверкало новизной, и, казалось, отвечало духу камелота, а также символизировало официальное преодоление последствий нашего последнего скандала — провала операции в заливе свиней. Полы усланы бежевыми коврами, И мы уже определенно вступили в чудесную эру люминесцентных осветительных приборов. Яркий свет научно-технического прогресса заливал все вокруг, как ни странно, создавая ощущение душевного комфорта. Подоконники еще не выглядели пыльными и грязными, а из окон открывался замечательный вид на веселые рощи и поля, уходившего за горизонт сельского ландшафта Виргинии. По крайней мере, насколько я помню, в Камелоте никогда подолгу не шли дожди. Из окон, обращенных на север, виднелось широкое русло потомака, и в погожую погоду его воды окрашивались в голубой цвет, отражая безоблачное небо. Зеленые деревья, дорожки среди аккуратно подстриженных газонов, свежесть, высокий моральный дух, надежда и отвага идеальный фон для моего предательства, выразившегося в участии в самой гнусной и одновременно самой успешной тайной операции в истории Земли. и любой другой планеты. Мне нужно было раздобыть копию этой беседы и выяснить, кто такой Ли. Особой сложности это не представляло. Спустя несколько дней я послал Уину Стоддарду папку с малозначительным отчетом, хотя на ней был гриф «Совершенно секретно, только для ознакомления», с сопроводительной запиской, в которой просил сообщить о его участии в планировавшемся проекте. Мне было хорошо известно, что, несмотря на штамп, Уин сунет папку в ящик стола и доберется до нее только через несколько дней. Точно рассчитав время, я перехватил Уина на пути к лифту в среду в 17.04. По его походке я определил, все-таки я разведчик, не так ли, что он спешит. Послушай, Уин, извини, что беспокою тебя. Ты посмотрел отчет, который я послал тебе? Пока нет, Хью, извини, очень много дел. Я должен дать ему ход. Может быть, ты все же посмотришь? Конечно, Хью, завтра первым делом займусь им. Черт возьми, я хотел передать его одному из людей Вайзенера сегодня вечером. Ладно, сейчас я спешу. Он улыбнулся, сунул руку в карман и достал связку ключей. Вот этот маленький, он от ящика стола. Можешь вернуть ключи завтра утром. Я собираюсь выпить с одним сенатором в клубе армии и военно-морского флота и уже опаздываю. Никогда не забуду твоей доброты, сказал я. и поделился с ним секретом, который ни за что не раскрою в этом повествовании.